Мёскютер де Мерде Дело в том, что причина, по которой граф столь спешно уехал, была конфиденциальна. За час до того в Боярской появился лакей в Лазоревой ливрее и вручил Воронцову письмо в запечатанном конверте. Тон письма, собственноручно начертанного его высочеством, был до истеричности нервный. Великий князь умолял Жена немедленно отправиться с посланцем и ради всего святого ни единой душе о том не сообщать. Стревоженный Евгений Николаевич оставил записку для Петовранова и тут же спустился в ожидавшую карету. Она поехала почему-то не в мраморный дворец, а свернула на английский проспект и остановилась у малоприметного одноэтажного дома. Что в столь скромном особнячке мог делать брат императора, было совершенно непонятно. Правду у входа прохаживался жандарм. Быть может, тут находилось какое-нибудь из общество или присутствий, в которых заседал Константин Николаевич, но не было никаких вывесок, лишь номер дома 18. -й. На юбилее ген вручил Константину ходатайство от Новгородского земства по сверхважному делу об устройстве окушерских пунктов. Работать там должны были женщины, а это требовало особого разрешения. Великий князь обещал посодействовать. Мне уж-то хочется сообщить, что в просьбе отказано. Но к чему секретность и нервность тона? Воронцов перебрался в провинцию сразу после великих реформ 1864 года. учредивших земство и новые суды. Он всем говорил, что теперь самое главное начнёт происходить в глубинке, и сам искренне в это верил. Вот и пригодился юридический диплом отставного лейтенанта, выше в чине эжен так и не поднялся, выбрали мировым судьёй и с тех пор переизбирали ещё дважды. Петербургским знакомым казалось, что Воронцов разменял себя на пустяки, но сам он считал, что мелких дел не бывает. Бывают мелкие люди. Да и отправление правосудия, пускай на самом низовом уровне, считаться пустым никак не может. Взять хоть тот же вроде бы не грандиозный вопрос об окушерках. Тут дело не только в том, что в одной губернии появится несколько амбулаторий. В случае успеха создастся прецедент. Откроется ещё одна дорога к женской эмансипации. Сколько прекрасных русских девушек поступит на акушерские курсы, знаю, что найдут себе применение. А как сократить материнскую и младенческую смертность? Жандарм у входа внимательно посмотрел на Евгения Николаевича, но ничего ему не сказал. Должно быть, успокоенное присутствие Лазорию в Валакии. Внутри предполагаемое присутствие оказалось частной квартирой, чрезвычайно уютной и бонтонной. всё больше удивляясь воронцов занял предложенное ему кресло в пустой гостиной с тёмно-зелёными муаровыми стенами огляделся увидел над камином портрет Кузнецовой в балетной позе и только теперь всё понял давичево в мраморном дворце великий князь только демонстрировал свою фаворитку А здесь должно быть находиться гнездо, в котором его высочество отдыхает душой и телом. Если бы он не оторвался от столичной светской жизни, он, конечно, знал бы, что большую часть времени Константин Николаевич проводит в доме 18 по английскому проспекту. Сюда доставлялись даже казённые бумаги. Через минуту-другую вошел его высочество. Он был в бархатной куртке и софьяновых туфлях, но вид имел нисколько не домашний, а совсем наоборот, взволнованный и взъерошенный. Таким бывшего начальника Воронцов видел только однажды, в день смерти отца императора Николая. Следом возникла и госпожа Кузнецова, одетая в милый английский хоум-дресс. Она тоже выглядела беспокойной, но не растерянной, а, наоборот, собранной. Дорогой друг, ну как хорошо, что вы оказались в Петербурге, с порога заговорил Константин, забыв даже поздороваться. Я был, ну, в совершенно отчаянии, не знал, к кому обратиться, но Анечка, я ей много о вас рассказывал, говорит: "Воронцов, вот кто тут нужен". Благодарю за аттестацию, поклонился эшандами. Но что случилось? Я не представляю, чем могу быть полезен вашему высочеству. Ну ведь я совсем оторвался от столичной жизни. Константин схватил его за руку. — В том-то и дело. Я не могу довериться никому из здешних. Это чудовищная история. Если не положить ей конец, разразится катастрофа. Верите ли, я разрыдался как дитя, не зная, что делать. Но Анечка, умница, она сказала, что твой бывший адъютант обладает должной твердостью и в то же время это человек чести. — Я впервые увидела вас только вчера. Но я разбираюсь в людях. молвила балерина с пленительной улыбкой. Польщённый, но озадаченный, эжен снова ей поклонился. Правда, следующая реплика и великий князь несколько подпортил впечатления. Я оказался в таком положении, что готов ухватиться за соломинку, простонал он. В сравнении с соломинкой Евгению Николаевичу не понравилось. Но видно было, что великому князю в его нынешнем состоянии не до выбора слов. Произошло ужасное несчастье. приступил к рассказу Константин трагически потирал лоб. Но хуже, чем несчастье, позор для меня, для семьи. А если не принять меры, кто и для всего дома Романовых, для чести отечества в конце концов. Он подавился рыданием, взял себя в руки, промолчал. Кузнецов сочувственно сжимал ему локоть. Мой Коля, сын влюбился в недостойную женщину. А вышистку, шантажистку, вымогательницу, она выкачала из него бог знает сколько денег, но ей всё было мало. Когда у мальчика кончились наличные, он понаделал долгов, выдал этой мерзавке векселей на безумные суммы. Это бы ещё полбеды, но он пошёл на воровство. Украл у матери драгоценности. Совершил святотатство, похитил из ее опочивальни священную реликвию, отцовскую икону в золотом окладе. Ниже пасть уже некуда. На сей раз рыдание прорвалось таки наружу, а с носа у великого князя свалилось пенсне. Почему-то это больше всего надорвало сердце сострадающего Евгения Николаевича. Видеть отца российских реформ некогда... Такого победительного в столь жалком состоянии было невыносимо. Разве нельзя как-то приструнить эту особу, спросил Францов, чтобы она вернула икону и драгоценности в конце концов. Она же русская и не может не понимать. В том-то и дело, что нет, она американка. Некая Фанни Лир, международная проходимица, актёрка на сомнительных ролях, из тех, что переодеваются в мужское платье и выставляют напоказ ноги. склипнул его высочество, запомтив, что его избранница, будучи балериной, тоже не прячет нижние конечности под юбками. И дело не только в украденных предметах. У неё коллины письма. Она угрожает опубликовать их за границей. Суть в том, что всему там написаны ужасные вещи, а ещё Коля завещал ей всё своё состояние. Да, Николай Константинович, 24 года. С какой стати ему умирать? Ведь к тому же завещание можно переписать. Он отказывается. Говорит, что наложит на себя руки. Я в сердцах ему заявил: "Это лучшее, что ты можешь сделать. А завещание самоубийцы силу не имеет". И что вы думаете? Он расхохотался. Официально великий князь не может покончить самоубийством. Всё останется шито-крыто, и дорогая Фанни получит последний дар моей любви. Представляете? Что будет, если какой-то американский Демимон Денкин достанутся Романовская дача в Павловске и дом на миллионный по соседству с Зимним дворцом. А Ну что, полиция, пролепетал Воронцов потрясённый подобной перспективой. Если я обращусь в полицию, обо всём немедленно доложат Саше. Он, конечно, рано или поздно всё равно узнает, но перед тем я должен, по крайней мере, предотвратить угрозу международного скандала. Хо -хо -хо -хо -хо -хо! Вырвался у его высочества стон несказанной муки. Евгений Николаевич более не мог выносить это зрелище. Вы безусловно можете быть уверены в моём молчании. Но что я должен сделать? Прибежать к ней? потребуйте, чтобы она немедленно покинула Россию, но перед этим отдала завещание и кулины письма. А также драгоценности и икону, напомнила Кузнецова. Это регалии императорского дома. Да-да, особенно образ, им батюшка благословил наш брак с Анней и завещал свято хранить икону. Но Но эта женщина, наверное, откажут, пробормотал Воронцов, представив будущее объяснение. Чем же я стану на неё воздействовать? Неважно, чем. Ну, угрожайте, предлагайте любые деньги, но сделать это нужно сегодня же, пока не поползли слухи, умоляю. Поезжайте к Прохвостке. Она остановилась у Демута, в апартаментах Люкс, которые, конечно же, оплачены Колиными, то есть моими деньгами. — Я не уверен, что справлюсь с подобным поручением, — с несчастным видом произнес Эжен. — Я не умею разговаривать с авантюристками, да еще американскими. Английского языка я не знаю. Не умею давать взятки, тем более угрожать женщинам. — Не важно, что вы умеете и чего вы не умеете, — твердо сказала Кузнецова. — Вы человек надежный, а это главное. Спасите, Константин. Кроме вас, сделать это никому. После этого отказываться стало невозможно. Я попробую, пролепитал граф и вышел в полной растерянности. Великий князь проводил его до кареты, воскликнув на прощание: "Спасите нашу честь, мой верный отос". В подобном положении полагаться следовало не на сметенный ум, а на голос сердца. Оно у Воронцова колебаний не ведало. Поручение следовало исполнить любой ценой, сердцу это было ясно. Ясно, однако, было и то, что Евгений Николаевич с щекотливой задачей справиться не в состоянии. Стало быть, кто-то должен помочь. А оно же сердце и подсказало, к кому обратиться, конечно, к Ларцеву. Во-первых, он как и госпожа Лир, американец, то есть лучше найдёт с ней общий язык. Во-вторых, решительности Адриану не занимать, а в-третьих, не похоже, что он станет джентльменствовать с особой, которая учтивого отношения не заслуживает. Дав дельный совет, щепетильное сердце немедленно начало угрозаться. Достойно ли сваливать грязную работу на другого? Однако иного выхода не просматривалось. Нравственно страдая, Евгений Николаевич велел отвезти его на мойку в меблированные номера Норд. Ларцев вчера сказал, что остановился в этом не роскошном, но удобно расположенном заведении. На месте американца не оказалось. Полтора часа Воронцов нервно прохаживался перед домом, не ощущая холода и сырости, моросил противный мартовский дождик. Непонятно было, сколько ждать и вообще появится ли Адриан Доночи. Евгений Николаевич уже собрался ехать к американской и радиаде сам и будь что будет. Когда на набережной со стороны Гороховской показалась высокая размашисто шагающая фигура, по развивающейся накидке и отсутствию шляпы сразу было видно иностранца. Агент кинулся к нему. "Наконец-то. Я уж не чаял, где вы были?" "У министра по тей сообщения, с Ворониным", отвечал Ларцев, несколько удивлённый столь бурной радостью. Вспомнив о правилах вежливости, Евгений Николаевич осведомился, как прошла важная встреча. Ведь неважных встреч с министрами не бывает, обыкновенно ответил Ларцев. Я вижу, у вас что-то случилось. Сделал выжидательную паузу. Предупредив о сугубой конфиденциальности дела, Воронцов изложил его суть. Попросить Адриана принять участие в крайне неприятном объяснении с аферисткой не решился, но сказал лишь: "Научите меня, как «Разговаривают с американцами». «А как разговаривают с русскими?» «Смотря какой русский!» — удивился вопросу Эжен. «Тоже и с американцами. Идемте». «Куда?» — спросил Воронцов, боясь верить такому счастью. «Вы же сказали, она остановилась в Демутте. Я видел эту гостиницу, она в пяти минутах отсюда». «Благодарю вас». «Я не смел надеяться, что вы согласитесь ввязаться в эту ужасную историю». Ларцев странно на него посмотрел. — Это ужасная история. — Должно быть, вы прожили очень приятную жизнь. Граф смутился, подумав, а ведь действительно. Пошли вдоль мойки. Все больше волнуюсь, Воронцов поделился со спутником мыслью, не дававшей ему покоя. — А что если госпожа Лир не авантюристка? — Да. Что если она по-настоящему любит Никола Константиновича, тогда получается, что роль, которую мы на себя взяли, отвратительна. Адриан невозмутимо ответил: "Я не специалист по любви, но насколько я слышал, если любят, векселей не берут и в шантаже не пускаются. А впрочем, что гадать, скоро увидим". В знаменитой гостинице "Мадмозель Лир" занимала самый лучший апартамент, куда вёл отдельный коридор. Постучали. К изумлению Воронцова, дверь открыл юноша, одетый по старинному, в камзоле и шляпе с пером, со шпагой на боку, сделал церемонный поклон, насмешливо воскликнул тонким звонким голосом: "А вот имсятс пожаловал ба!" да тут целая мушкетерская рота. Сказано было на бойком французском, с сильным иностранным акцентом. При втором взгляде стало ясно, что не какой-то ни юноша, а молодая бабёнка с принаглой миной на смазливой мордашке. Но больше всего Евгения Николаевича поразил не маскарад, а то, что обитательница номера назвала его атосом. Откуда? Откуда могла она знать о прозвище, под которым Воронцов был известен очень немногим, и как вообще догадалась, кто перед ней? Загадка. Видите? Специально для вас нарядилась в костюм, в котором играю капитана Фракасса, чтобы соответствовать. Продолжала веселиться поразительная особа. Милости прошу, мушкетёры. Виляя бёдрами, вошла в гостиную первой. Молчит. Предоставьте разговор мне, тихо молвил Ларцев. Я вижу, будет интересно. Сели в кресла. Актриса покачивала миниатюрной ножкой в Батфорте и с улыбкой разглядывала посетителей. Она наслаждается моментом, с изумлением понял Воронцов. Если вы нас ждали, стало быть, не нужно объяснять по какому мы делу, начал он по-русски, забыв о Ларцевском предупреждении. Фанни перебила: "Увы, я не успела выучить ваш чудесный язык. Не было нужды Все с кем я встречалась, говорили по-французски, а некоторые и на моём родном языке. Мой любимый Ники, и здесьняется на английском, не хуже, чем мой парижский приятель лорд Сомерсби. Любимый Ники. Она его любит, с упавшим сердцем подумала Тос. А, госпожа Лир продолжила, который подарил мне вот эту сапфировую брошь. Конечно, камень не очень крупный по размеру, но ведь то обыкновенный лорд Аньки племянник императора. Я получил от него более существенные доказательства страсти. Замечание было явно меркантильного свойства, и Евгений Николаевич немного ободрился. Кажется, при настоящей любви таких речей не ведут. Тут заговорил по-английски Адриан. Мисс Лир ему что-то ответила, и у них началась непонятная граф у беседе. Он догадался только о смысле первой фразы, обращённой барышней к Ларцову. "Oh, you American." Реплики обеих сторон были недлинными и энергичными. Кажется, происходила торговля. При этом американка горячилась и повышала голос, а Ларцов оставался спокоен и наоборот, говорил всё тише. Наконец, актёрка Тревести порывисто поднялась и вышла в соседнюю комнату, должно быть, спальню. Через дверь было видно кровать под балдахином. Что она? нетерпеливо спросил граф. Набивает цену. Требует за всё миллион. Сколько? Особенно напирает на письма. Говорит, что они препекантные, вся Европа будет зачитываться. Сейчас принесёт образец товара. Значит, всё-таки вымогательница. окончательно успокоился по главному поводу Воронцов. Перворазрядные, я их немало повидал, это из самых зубастых. Адриан вдруг поднялся, подошёл к письменному столу и начал быстро перебирать лежавшие там бумаги. Одного не пойму, удивился Евгений Николаевич. Откуда она узнала о нашем визите и о том, что я, отос. А вот Ларцев взял со стола бумажку. Записка. — К вам едет какой-то атос спасать ихнюю честь. — Постойте, — воскликнул граф, — про спасение чести сказал на прощание великий князь. Но рядом никого не было, только дежурный жандарм. — Значит, она подкупила жандарма, чтобы следил за теми, кто приходит к Константину. Вы при ней ничего мне по-русски не говорите. Как видите, язык она знает. послышались лёгкие шаги, скрип ботфорд, и Марцев вернулся к креслу. "Валя", молвила американка, протягивая Отосу листок с велика княжевским вензелем. "Специально для вас выбрала письмецо. Не на английском, а на французском". Евгений Николаевич взял письмо, будто ядовитую змею, взглянул на первую строчку и дальше читать не стал. Строчка была такая: от смиренного русского коврика, попирающей его американской ножке. Кошмар, подумал граф. Миллион к миллиону, любые деньги, только не публикация. С отвращением протянул письмо обратно, но Фанни щедро махнул рукой. Дарю, отвезите Папашу. У меня таких целые пачки ещё и поглеещей есть. Вы низкая интриганка. Не сдержался Евгений Николаевич. Никогда в жизни не разговаривал он с женщинами так грубо. Мисс Лир сузила глаза, хищно оскалила мелкие белые зубки. Протянула руку к шнуру над камином. — Сейчас вызову прислугу и закачу роскошный скандал. Закричу, что вы на меня накинулись. У меня прекрасные голосовые данные. Будет слышно на всех этажах. Придёт полиция, и я объясню ей, в чём дело. Евгений Николаевич смертельно побледнел. "А ну вон отсюда, мушкетёры сраные!" топнула ногой американка. Последнее слово "Да мерде" в дамских устах было совершенно невообразимо. Воронцов даже подумал, что ослышался. "И без миллиона не возвращайтесь!" Вдруг Ларцев стремительным движением выдернул из рукава узкий нож и чертнул по шнуру, после чего оттолкнул актёрку в грудь. Вроде бы не сильно, но Фанни плюхнулась в кресло. Обрезанным шнуром Адриан очень быстро и ловко прикрутил ей руку к подлокотнику. Американка разозлила рот, готовясь продемонстрировать свои голосовые данные, но Ларцев предупредил на русском: "Зубы выплёнеш". И рот закрылся. Медмозель действительно понимала по-русски. Сидеть тихо. И ни шелохнись ни то. Он слегка замахнулся, актёрка испуганно вскирнула. Воронцова стало очень скверно. Особа, конечно, была мерзлительная, но ничто, ничто не оправдывает такого поведения с женщиной, что вильнётся завитье меня. Вилел ему Лахцов и удалился в спальню. Евгений Николаевич со страдающим видом смотрел на племянницу. Там на него с ужасом кажется, напуганное этим молчанием ещё больше, чем Ларцевской угрозой. Верно выобразила, что Адриан лишь исполнитель, а главный тут немногословный оттос. Вернулся Ларцев, принёс пачку конвертов, украшенных всё тем же вензелем. Так, письма есть, где завещание, где иконы и драгоценности, где векселя. Не здесь, тяни, дура. ответила мисс Фанни и снова перешла на английский. Насколько понял Воронцов, дальнейший разговор состоял в основном из числительных. Продолжалось это довольно долго, минут десять. «Пятьдесят тысяч», — подвел итог переговоров Ларцев. «В цену входит возврат завещания и векселей, а также немедленный отъезд из России». — Драгоценности с иконой вернуть не получится. Она говорит, что, предвидя обыск, отправила их за границу на английском пакетботе. — Думаю, не вред. — Устроят у вас такие условия? Если нет, выход у нас один — убить ее. Евгений Николаевич вздрогнул. — Господи, что вы такое говорите? — То же, что сказал ей. Аферистка заявила по-французски. — Без пятидесяти тысяч не уеду. Убивайте. Но скрыть следы обойдется дороже. — Хорошо. — дрожащим голосом молвил Воронцов. — Вы получите пятьдесят тысяч. А Ларцев полголоса что-то присовокупил на английском. Очень спокойно, но Фанни вся съежилась. — Должно быть опять какая-нибудь угроза, — догадался Евгений Николаевич. На улице он сказал Адрианну то, что не мог не сказать. — Я вам безмерно благодарен за то, что вы сделали для меня, для его высочества, для России, но... Как вы могли поступить подобным образом с представительницей слабого пола? Простите меня, но это недостойно. Недостойно относиться к женщинам как к слабому полу, ответил Адриан. Тем более, что это заблуждение.